Интуиция подсказывала, что нарушение обычного порядка не обойдет стороной и его самого. Привычно гуделись станки, как всегда пряно пахло свежей стружкой, но беспокойство нарастало. Глупо встрять в какую-то передрягу, когда главное дело позади. Все равно, как выполнивший задание группе специальной разведки, наткнуться на случайный патруль и вынужденно оказаться в незапланированной и ненужной перестрелке, погибнуть в которой можно с той же степенью вероятности, что и в главном бою. «Очень некрасиво», — сказал бы по этому поводу опытный в подобных делах майор Шаров, с которым так и не довелось выпить за удачу в поединках со смертью. «Очкуешь?» — проницательно спросил кот. Его тоненький голосок легко перекрывал шум работающего цеха. «Я тебе так скажу. Не лезь ты в этот долбанный люк. Все там сдохнем, сукой буду». «Я по другой теме неожиданно для самого себя», — ответил Вольф. «Вот-вот меня на вилы поставят, потому и очко играет». «Хреново! Тогда надо мутилова заводить!» Сознанием дела сказал кот. «Волну погнать, чтобы все закрутились, задергались. Один хрен тебе на пользу пойдет. Когда озона на ушах стоит, с любых вил соскочить легче». «А как мутить-то?» – недоуменно спросил Вольф. Сейчас ему не казалось, что он разговаривает с галлюцинацией по-любому. Сделай кому-нибудь предъяву. Сплять запусти. Любая херня сгодится. Ладно, попробую, не очень уверенно сказал он, и кот удовлетворенно морлыкнул. Когда строились для съема с рабочей зоны, Вольф грубо толкнул Каныхина. Замочить нас хотел гнида. «Фогель вернется, мы вас всех на пике поставим!» «Посмотрим, кто кого!» Зло окрысился скопец. «Мы в советской зоне, а не в немячине!» Во время переклички рядом с Вольфом оказался Азаров. «Сегодня будем коныхинскую банду резать. После отбоя подписываешься?» Антисоветчик втянул голову в плечи и отвернулся, Он поддерживал отношения с Филипповым, а тот дружил с Титовым. Когда вернулись в жилую зону, религиозники собрались в кучу и что-то с жаром обсуждали. В свою очередь Вольф подошел к порцване, пошептался свяло, заговорщически поговорил со Шнитманом. В отряде нарастало опасное возбуждение». Перед ужином вернулся Фогель, его шатало. Ссадина на скуле, синяк под глазом, заплывший левый глаз. «Что с вами, дядя Иоганн?» — изумился Вольф. Тот даже не повернул головы, молча прошел мимо и лег на свою койку. В столовую он не пошел. Вольф без аппетита ел едва теплые макароны и напряженно размышлял. Интуиция подсказывала, что он стоит на грани провала, а может, уже и за ней. После ужина он отозвал в сторону Волосюка. «Подойди к Каныхину и скажи, что сейчас Фогель соберет совет, чтобы устроить им провилку. После отбоя их всех вырежут». Осужденный Волосюк посмотрел с недоумением, но потом сидящий в нем помощник майора Климова опасливо выглянул наружу и кивнул. В жилой зоне сгустилась тревожная предгрозовая атмосфера. На площадке для курения десятка два зеков кучковались вокруг Каныхина, в помещении отряда собирались сторонники Фогеля. «Идем к старшому!» Портсване будто случайно встретил Вольфа у входа и, вроде, дружески обнял его за плечи. Рядом оказался похожий на эсэсовца Эйну Вялло, тут же крутился человек-лягушка. Отказаться от приглашения было невозможно. Дядя Иоган, сгорбившись, сидел на кровати, подбитый глаз совсем закрылся. Стоящие вокруг осужденные нехотя расступились. Фогель даже не посмотрел на подошедшего. Наступила неприятная пауза. «Так что случилось?» спросил Вольф в пространство. Язык не поворачивался произнести «дядя иоган «Случилась очень нехорошая вещь. Медленно сказал Фогель, по-прежнему глядя в сторону. «Из Москвы приехал какой-то майор. Грубая скотина. Он не был со мной так деликатен и обходителен, как ты. Но он расспрашивал про Сокольский. Причем задавал те же вопросы, которые интересовали и тебя». «Наверное, ты и твои комитетские друзья считаете меня идиотом. Но неужели самый распоследний идиот поверит, что это совпадение?» В груди у Вольфа захолодело, как подставили суки. «И что это значит?» — спросил он чтобы хоть что-нибудь сказать. «Беги, дура! Сейчас тебя колбасить будут!» — крикнул кот. Но момент был упущен, точнее, его и не было. Когда расписной подошел, кольцо осужденных сомкнулось. «Это значит, что системе зачем-то понадобился Сокольский». Дядя Иоганн перевел, наконец, здоровый глаз на Вольфа. В нем читались боль, разочарование и тоска. «Очень понадобился! Настолько, что тебе испортили всю шкуру, придумали легенду и заслали сюда, ко мне, в расчете на наше старое знакомство и добрые отношения. Тонкий расчет, правда? У них ведь... «Ничего нет святого, и я их недооценил. Вполне возможно, что и тогда, в твоем детстве, все было подстроено. Кстати, именно после прихода милиционера Генрих согласился поехать со мной на наш съезд и стал работать на движение. Правда, пользы движению он не принес». А вот провалы стали следовать один за другим. Я не связывал неудачи со своим старым другом, но... Если связать, то мой арест тоже выглядит вполне логично. Кольцо сужалось. Кто-то толкнул его в спину, кто-то жарко дышал в шею. Может, Эйно, может, порцване... Надо действовать, но не было ни воли, ни куража, ни силы. Вольф стоял, будто парализованный. Дядя Иоганн проник в суть вещей, он был прав. И эта правота придавала каждому слову пронзительную убедительность, а Вольф... Чувствовал себя как нашкодивший и пойманный с поличным щенок. Он сгорал от стыда и был готов к тому, что сейчас его ткнут носом в собственное дерьмо или набросят на шею удавку. Самое страшное, что он считал это справедливым. Ужасный непрофессионализм. Очень, очень некрасиво. «Что скажешь, Вольф?» Впервые в жизни дядя Иоганн назвал его по фамилии. «Каждый имеет право на ответное слово. Все должно быть по справедливости. Нас никто не должен упрекнуть в поспешности». «Не... не знаю», — еле слышно просипел Вольф. Несколько крепких рук взяли его за плечи. Что-то острое прижалось к спине под левой лопаткой. Сейчас он понял, что чувствует обреченный ягненок, безропотно принимающий смерть. С улицы послышался шум, топот ног, крики. Со звоном разлетелось оконное стекло. — Бейнем немчуру! Сильно стукнула о стену входная дверь. Возбужденная толпа вооруженных палками и заточками зеков ворвалась в отряд. «Бей, гадов! Мочи фашистов!» Направо и налево посыпались удары, брызнула кровь. Чье-то тело с грохотом упало на пол. Руки, державшие Вольфа, разжались. «Дай в порцване схватил табуретку и принеса молотить нападающих. Дядя иоган с Эйновяло сноровисто перевернули кровать и, отсоединив спинку, стали бить ею по головам противников. Человек-лягушка метнул в толпу, наполненный водой графин. Оцепенение прошло. Вольф встряхнулся. «На месте готового к закланию ягненка...» Вновь стоял матерый, опытный волк. Мгновенным цепким взглядом он осмотрел поле боя. Религиозники явно брали верх. Шалве Порцвания палкой разбили голову, и он одной рукой смахивал с лица кровь, а второй с трудом удерживал табуретку, защищаясь от града ударов. Эйновяло ничком валялся на полу, Фогель отступал, прикрываясь кроватной спинкой, в которую вцепились Титов и Филиппов. Несколько зэков навалились на отчаянно отбивающегося человеку лягушку. Коныхин, пряча руку за спиной, целеустремленно пробивался к дяде Иоганну. «Бац! Бац!» Два удара достигли цели. Баптисты опрокинулись на пол и остались лежать неподвижно, как тряпочные куклы. Фогель приободрился и поднял кроватную спинку повыше, защищая голову. Рубашка выпросталась из штанов, открывая впалый живот. конехин выставил руку, нацеливая заостренный кусок арматуры между прутьями, пружинистым прыжком Вольф ворвался в гущу разгоряченных тел, раздавая пушечные удары направо и налево. Выхватив из ослабевшей руки порцвания табуретку, он свалил еще двоих и достал Каныхина в тот самый момент, когда заточку от живота отделяло лишь несколько сантиметров. «Зачем?» спросил Фогель. Он тяжело дышал. По лицу катились капли пота. «Грехи замаливаешь!» Но отвечать было некогда. Чья-то заточка из-под метилась в самого Вольфа. Со всех сторон налетали палки и кулаки. Нападающие стремились вывести из строя наиболее результативного бойца противника. Но сделать это не удавалось, у него было много помощников. Тонкие голоса, перебивая друг друга, наперебой подсказывали «Пика сбоку! Палка сзади! Осторожно слева!» К тому же Вольф видел все, что происходит вокруг, слева, справа, сзади и далеко впереди. Он махал табуреткой, бил кулаками и ногами, уворачивался, отводил удары. «Слева стекло!» — отчаянно крикнул кот, и тут же рукав набух кровью. Боли не было, Вольф подумал, что кровь чужая, но плечо соднило, и кот отчаянно матерился и жалобно скулил. «Сказал же тебе стекло! Смотри, он весь бок распахал, сваливать надо!» Но в драке уже наметился перевес. Основные силы нападавших были выведены из строя, остальные потеряли боевой дух и отступали к двери. К тому же снаружи светили яркие фонари, и усиленные динамиками голоса требовали прекратить беспорядки и по одному выходить на улицу. Значит, подоспел дежурный взвод. Вольф опустил натруженную руку, и уронил табуретку. Вокруг валялись бесчувственные тела, палки, заточки. Кто-то сидел, оглушенно держась за голову, и, матеря весь белый свет, кто-то пытался подняться. Эйновиалло не двигался, судя по позе, досталось ему изрядно. Порцвания перевязал голову рукавом рубахи и оказывал помощь человеку-лягушке, Где же Фогель? Дядя Иоганн, скорчившись, лежал в углу за тумбочкой. Между ребер у него торчал кусок косо-заточенного стального листа. Глаза были открыты. — Кто это вас? — хрипло спросил Вольф, садясь рядом. — Как? Когда? — полицай сзади подобрался тихим голосом ответил фогель а у тебя совесть есть значит трудно в жизни придется он потерял сознание быстро осмотревшись вольф поднял с пола заточку проколол окровавленную рубашку на уровне сердца и зажал острие подмышкой. «Быстро наружу!» — надсаживался динамик. «А то хуже будет!» Участники драки с поднятыми руками по одному выходили во двор под слепящие лучи фонарей. Нечувствующие вины заки Толпились в стороне, наблюдая за происходящим. Среди зевак находился и Шнитман. «Яков Семенович!» — позвал Вольф, но тот не слышал. «Яков Семенович!» Наконец кто-то толкнул Шнитмана, и он быстро подбежал. Расписной ничком скрючился на полу. «Ой!» «Что с тобой, Володенька? Ты ранен?» Пику загнали. «Врача надо!» Вольф опрокинулся на спину. Шнитман в ужасе схватился за голову. «В сердце! Сейчас, Володенька, подожди!» Он поспешно бросился к двери. Через несколько минут Вольфа положили на носилки и понесли к выходу. Выстроившиеся коридором зэки с двух сторон рассматривали заточку, торчащую прямо из окровавленной груди. «Выход из операции залегендирован отлично!» Майор Климов довольно улыбался. «Вся считает, что ты умер!» «Если бы мне не присоветовали Мутилова поднять, то я бы умер по-настоящему», — мрачно ответил Вольф. Взрешечное окно светило красноватое заходящее солнце. Вольф проспал в лазарете почти сутки, потом замнач колонии привел его в конспиративный кабинет на втором этаже. Лестницы, коридоры, помещения были пусты. Похоже, кроме них двоих в здании никого не было. Хотя обильный стол явно сервировали специалисты. Жареная медвежатина, твердый прозрачный холодец, моченая клюква. Они пили уже вторую бутылку водки, сознание затуманилось, но напряжение не отпускало. Не верилось, что он навсегда выбрался из тюремного мира. «Кто тебе присоветовал замутить?» спросил Климов, наливая очередной стакан. «Вот он, котик!» Вольф показал на перевязанное плечо. Почувствовав внимание, кот жалобно застонал. «Его стеклом полосанули» так мне даже больно не было. Он все на себя принял. Ладно. Не хочешь говорить, не надо. Давай за все хорошее. Ты ведь свое-то задание выполнил? Разве? Вольф опрокинул стакан. Чего она такая слабая? Бавленная, что ли? Водка хорошая, не балуй. Ты ведь не стал бы... Ни с того, ни с сего из зоны сдергивать. Как раз очень бы стал. Остахренело все. И раскололи меня к тому же. Да. А ты испугался? Ты вроде не из пугливых. У Климова был ясный, испытующий взгляд трезвого человека. Неужели пил антиалкогольные пилюли? «Значит, для него это не отдых, а работа. Чего же он хочет?» Вольф почувствовал прилив раздражения, которое могло легко перейти в злость. «Слушай, у меня ваши игры в печенках сидят. Лучше скажи, почему по сигналу меня не вытащил?» «Извини, брат, не вышло». «Я с твоим коллегой занимался». «Из центрального аппарата. Майор Камушкин, знаешь?» Вольф покачал головой. Климов привычно обхватил ладонью стакан. «Он требовал, чтобы я все время при нем находился. На подхвате. То в коридоре, то в соседней комнате. А сам, сука, Фогеля отмордовал, как бомжа на вокзале». Если прокурор вдруг приедет, с меня первый спрос. С тебя и есть спрос. Разбить позволил. Как он там? Нормально. Внутренние органы не задеты. Через две недели пойдет в цех. А вот у эстонца дела плохи. И у этого Якушева. Человек шесть в тяжелом состоянии. Так что... Твоя командировка нам боком выходит. Это им ваша расхлябанность боком выходит. Вольф плевал на субординацию, а у меня выбора не было. Ладно, ладно, какие тут могут быть счеты, примирительно сказал майор. Ну, давай за все хорошее. Климов поднял стакан, и они конспиративно чокнулись пальцы в пальцы. «Так ты получил, что хотел?» — выпив, спросил майор. «Давай напиши, я отошлю шифротелеграмму. Приедешь, а тебя уже орденок ждет или медалька». «Не верь ему, вряд, он», — слабым голосом сказал кот. «Какой-то свой интерес у падлы. Это из-за него меня порезали. Ты видел, какая рана?» «Видел, видел!» — отозвался Вольф. «Не бойся, до свадьбы доживет!» «Что ты видел?» «Да какой свадьбы?» — спросил Климов, разглядывая пустой стакан. «Это я не с тобой разговариваю». «А с кем?» — удивился майор. «С котом! Он путевый кот, много раз мне жизнь спасал. Знаешь, я его сводить не буду, пусть живет. Ты как считаешь М -м -м, брат «Набрался ты крепко!» Спать надо. Напиши рапорток и ложись. Вот здесь, на диване. Нет, брат, ничего я писать не буду, — решительно сказал Вольф. О моем выходе в центр доложили? И хорошо. Там разберутся. Да пойми ты, — Климов резко перегнулся через стол, — этого Камушкина прислал генерал Вострецов приказ генерала немедленно передать полученные тобой сведения в москву передавай брат вольф зевнул но без меня потому что у меня никаких сведений нет но иначе с меня сдерут погоны это не страшно с меня много раз могли содрать шкуру и испортили ее в конец. Что такое погоны в сравнении с собственной кожей? Ты что, смеешься? Климов в ярости вскочил на ноги. С грохотом упал стул. Вольф действительно усмехнулся. Полегче, брат. Я же тебе не зэк. И ни ты, ни твой Камушкин не сможете меня отмордовать. Даже если вдвоем возьметесь. «Хочешь, попробуем?» На приставном столике зазуммерил селектор. Майор нервно ткнул пальцем кнопку ответа. «К вам лейтенант Медведев из Москвы!» — привычно доложил дежурный. «Это за мной!» — Вольф встал. «Счастливо оставаться, брат!» Когда стемнело... Климов в багажнике своего уаза вывез Вольфа за пределы колонии и через сотню метров открыл дверцу. Вольф пружинисто выпрыгнул на мёрзлую землю, глубоко вдохнул морозный воздух свободы и осмотрелся. Среди шелестящего леса на просёлочной дороге стояла тёмная нива, с включенными габаритами. Возле нее нервно курил человек. Вольф узнал Медведева. Они обнялись. «Ну и душок от тебя!» Роман поморщился. «Сейчас приедем сразу в душ!» «Да я часа два под душем простоял!» «Запах тюрьмы!» философски сказал Климов. Он не только зэков пропитывает. И лишь на свободе ответривается. Меня поначалу каждый день жена ругала, потом претерпелась, принюхалась. Вольф вспомнил одну из своих женщин. Въедливый запах ее слизи неистребимо преследовал его несколько дней. Черт! Знакомьтесь... «Капитан Васильев из местного отдела», — лейтенант указал на человека, сидящего с рулем. «Он довезет вас до райцентра, это почти 70 километров. Дорога плохая, надо торопиться». «Прощай», — сказал Климов, — «извини, если что не так». «Ладно, проехали», — рассеянно сказал Вольф. Майор относился к прошлой жизни, которая прошла безбозвратно, И его уже не интересовало. Нива тронулась с места. На повороте фары высветили серый бетонный забор и ТК 18 И хотя он тоже принадлежал безвозвратно ушедшей жизни, у Вольфа задрожала каждая жилка. Часть 2. Москва бьет с носка. Глава 1. Не приступая к служебным обязанностям. В Москве мила поземка и царила предновогодняя суета. Толпы приезжих рыскали по мегаполису в поисках дефицита, К коему в провинции относилось все, даже самое необходимое – продукты, одежда, обувь, лекарства. С уличных лотков разметали оранжевые марокканские апельсины и желто-зеленые бананы. Под запись выстраивали очереди у польской моды, ядрана и власты. Без записи осаждали гум, цум и детский мир. Буксовали в пробках машины и троллейбусы, толпы людей мерзли на остановках, искристый снег кружился вокруг памятника Дзержинскому и заметал подоконники огромного, известного всему миру здания, олицетворяющего мощь пресловутой «Руки Москвы», а сотрудниками ведомства, буднично называемого «Домом-2». Памятник был хорошо виден из окна небольшого кабинета на шестом этаже, в котором уже несколько часов беседовали три человека. «Значит, особых проблем не возникло», — спросил Александр Иванович, разглаживая на столе листы с отчетом расписного. «Непосредственный руководитель операции «Старый друг» Встретил Вольфа как родного сына и даже чуть не прослезился. Причем выглядело это совершенно искренне. Вольф пожал плечами. «Практически все проблемы мы отработали при подготовке легенды», сказал полковник Ламов, консультант операции. И руководитель, и консультант добродушно улыбались. Они явно испытывали удовлетворение и готовы были делиться хорошим настроением с человеком, воплотившим их кабинетные разработки в далекую и непростую жизнь. «Вас бы туда, — с неприязнью подумал Волк, — там бы узнали, какие бывают проблемы. Но тут же одернул себя, — эти люди — Не виноваты в том, что ему пришлось вынести. Они старались наилучшим образом подготовить операцию. И раз он вернулся живым и невредимым, значит, цель достигнута. «Особых не было», — наконец ответил он. «Только зэковская шкура осточертела». «Когда будем татуировки сводить?» «В комнате». Натянулась невидимая струна и со звоном лопнула. Петрунов и Ламов переглянулись. — На следующей неделе и начнем, — менее бодрым голосом произнес Александр Иванович. — Там могут быть заковыки потапыч от души колол, души не жалел и иголки глубоко запускал, так что придется повозиться. Как там, Потапыч? Нормально. Александр Иванович снова повеселел. Он же после того, как тебя разрисовал, из Лефортова не выходил. Отработает в корпусе и в медицинский изолятор, телевизор, спиртик Да и водочку я ему приносил. Домой мы его даже на выходные не отпускали. Не из недоверия. Потапыч Кремень еще той закалки. С Лаврентием Павловичем работал. Сейчас таких людей нет. Просто конспирация есть конспирация. Ему вначале нравилось. Но вчера домой с радостью побежал. По старухе своей соскучился. Александр Иванович рассмеялся, хотя, на взгляд Вольфа, ничего смешного в этой истории не было. Петрунов, видно, почувствовал его настроение. Он оборвал смех и вмиг стал серьезным. «Ладно, Володя, спасибо за службу. Снимай заковские шмотки, одежду тебе приготовили за счет конторы». В кармане пальто премия. Внизу машина Медведев отвезет домой. Ты теперь живешь на Соколе, недалеко от метро. Квартиру дали, радостно вскинулся Вольф. Петрунов отвел взгляд в сторону. Нет, твои поменялись. Но дадут, обязательно дадут. И орден Попомнишь мое слово. Генерал Вострецов лично мне говорил и квартиру, и орден. За это не могут не дать. Он потряс в воздухе отчетом. Уже сегодня по всем добытым фактам начнут работать наши оперативники. И за пару дней они накопают столько на этого Сокольский, что он наверняка заткнется. «А знаешь, что это значит?» Будет спасен благоприятный образ Советского Союза. «Выигрыш на международной арене! Вот что это значит!» «Награды посыпятся дождем!» «Может, и я, наконец, получу полковничью звездочку!» «Или на худой конец медаль!» Волк криво усмехнулся и встал. Не знаю, как вам, а мне всегда больше везло на свинцовые дожди. Ну, ладно, я поехал. Через несколько минут подполковник Петрунов вошел в кабинет генералу Вострецову и положил перед ним отчет Вольфа. Товарищ генерал, операция «Старый друг» «Завершена успешно», — четко доложил он. Вострецов придавал значение мелочам. Вольф представил очень подробный и конкретный материал. Не предлагая сесть, генерал надел очки и углубился в чтение, подчеркивая что-то зелеными чернилами. Медленно тянулись минуты. Петрунов молча смотрел на генеральскую макушку, слабо заштрихованную редкими волосами. Наконец, Вострецов перевернул последнюю страницу. Да. Материал плотный. Не поднимая головы, сказал он. Я отметил носителей конкретной информации и тех, кому может быть известно о таких носителях. Всего получилось 11 объектов. Каждому надо направить одного-двух оперативников. Иногородними пусть займутся на местах. Сегодня же пошлите телеграммы за моей подписью. Есть! — по-прежнему четко сказал подполковник. — И подготовьте представление о поощрении майора Камушкина. — За... за что? — четкость исчезла из голоса Петрунова. — За успешное выполнение задания в ИТК-18, барабаня пальцами по столу, сказал генерал. И полученные положительные результаты но ведь камушкин не получил положительных результатов положительные результаты получил вольф они вот в этом отчете написанном его рукой это была чистая правда и вместе с тем вопиющая дерзость, потому что чистая правда, противоречащая мнению начальника и высказанная ему в глаза, считается грубым нарушением субординации и посягательством на основные принципы государственной службы. Вострецов вскинул голову, но в последний миг сдержал начальственный рык. В конце концов, Дело щепетильное настолько, что можно снизойти до разъяснения мотивов своего решения. Кто предложил его разукрасить? Я или ты? Помнишь наш разговор? Вольф — отработанный материал. С такой картинной галереей на теле он не может продолжать службу. А Камушкин, перспективный сотрудник, он сделал все, что мог. Ему просто не повезло. Вольфа мы тоже поощрим. Дадим премию в два оклада, путевку в санаторий, выпишем лечебные. Извините, товарищ генерал, но в том самом разговоре вы обещали ему квартиру и орден, «Генерал побагровел. Это уже переходило всякие границы. Какой-то жалкий подполковнишка не хочет вникать в высокую стратегию кадровой работы и не принимает во внимание доводы руководителя. Он даже не оценил того, что с ним разговаривают почти как с равным. Это уже не просто неблагодарность». Это неприкрытое хамство, а ведь еще недавно он выделял этого толкового оперативника из общей массы. «Молчать!» — Вострицов стукнул кулаком по столу. «Как вы смеете обсуждать мои решения?» Александр Иванович Петрунов стиснул челюсти. Он никогда не перечил начальству, В военизированной системе это не принято. Но когда сделан первый шаг, остальные даются легче. «Извините, товарищ генерал, но я причинил Вольфу слишком много вреда, чтобы добавлять еще. И я чувствую ответственность за его судьбу». Вострецов вскочил. «Да что?» то ты знаешь о человеческих судьбах. Ты что, решил хоть одну?» Петрунов помолчал. За долгие годы службы в идеологическом отделе он перепахал немало судеб. Но говорить сейчас об этом было нельзя. К тому же Вострецов имел в виду позитивное изменение человеческой судьбы. Я нет. Но судьбой Вольфа интересуется сам Грибачев. Недаром он дал ему свой прямой телефон. Генерал так и остался стоять. Только челюсть у него на мгновение отвисла. Это было Не напоминание. Это была угроза, причем не очень замаскированная. Может потому, что реальные угрозы не нуждаются в маскировке. А по сравнению с генеральным секретарем ЦК, генерал Вострицов фигура сто крат более мелкая, чем подполковник Петрунов в сравнении с самим генералом. Что ж... Действительно, это меняет дело. Впрочем, давай дождёмся, что даст проверка отчёта твоего подопечного. Может, за него надо не поощрять, а наказывать? Александр Иванович понял, что ни третьи звезды, ни медали ему не видать, как своих ушей Больше того, при первой возможности Вострецов выгонит его со службы. А может, подставит так, что дело кончится чем-то похуже. «Есть, товарищ генерал!» четко сказал подполковник. «Разрешите идти?» «Идите!» Вострецов снова нагнулся к бумагам, Но когда подчиненный направился к двери, неприязненно посмотрел ему вслед. Подполковник не ошибся. На его карьере был поставлен крест. Машина мягко катила по заснеженным улицам. Вольф опустил стекло и жадно дышал морозным московским воздухом. Огромное неогороженное пространство, обилие разнообразно одетых людей, праздничная иллюминация, возможность идти куда хочешь и делать, что вздумается, пьянили и кружили голову. Раньше он воспринимал все это как должное. Теперь воля казалась роскошью, царским подарком. Медведев довез Вольфа до самого подъезда. Четвертый этаж, шестнадцатая квартира, сказал он и протянул руку. Лаура дома, я звонил. Какие планы? Никаких. У меня уже отпуск. Хочу пожить в домашнем тепле, расслабиться, погулять по воздуху, борща поесть, восстановить физическую форму. Не же все это в диковинку. Отвык. А там видно будет. Лейтенант улыбнулся. Счастливо. С наступающим. Вольф взбежал по лестнице. Сердце колотилось. Может, отвыкло от физических нагрузок, а может, по другим причинам. У незнакомой, Обитой дермантином двери он замешкался. Неловкость сковывала движение. Виновата в этом, наверное, была чужая одежда. Новый жесткий ширпотреб со склада службы наружного наблюдения. Он расстегнул пальто, но неловкость не проходила. Коротко тренькнул звонок. Звякнула задвижка глазка, Щелкнул замок, дверь открылась. На пороге стояла Лаура в коротком халатике. Она была явно удивлена. «Это ты?» «Мне не сказали, что ты вернулся». «Что на тебе за пальто?» Вольф молча рассматривал ее ноги. На гладкой коже топорщились редкие светлые волоски. «Заходи, что стоишь, как пень! Мог бы хоть раз позвонить или написать письмо?» Это было исключено, хрипло сказал Владимир. По условиям командировки исключалось на сто процентов. Он обнял жену и привлёк к себе. Лаура высвободилась. «Откуда у тебя это пальто? Этот костюм? А почему ты не снимаешь перчатки? Что ты так на меня смотришь? Я полгода не видел женщин. Это хорошо. Есть хочешь? Нет». «Я другого хочу!» Вольф, наконец, снял пальто и перчатки, тут же сунув руки в карманы. «Вот так сразу? С порога?» Лаура лукаво улыбнулась. «Ну что ж, я тоже соскучилась. Давай быстро в ванную». Он долго мылся. Намыливался, тер себя мочалкой, Снова мылился и снова тер, Чтобы содрать, развеять, уничтожить Неотвязный тюремный запах. «Осторожней!», Осторожней" — сварливо сказал кот. «Чуть мою рану не задел. Ты нас сейчас сдерешь вместе с кожей». «В натуре!» — подтвердил черт. «Он меня уже задушил своим мылом». Лучше б водки налил. Много он тебе наливал, злорадно спросил пират. Мутный у нас хозяин. Ох и мутный! Заткнитесь, рявкнул Вольф. Картинки послушно умолкли. Но как они поведут себя через несколько минут, когда станут соучастниками того, что традиционно исключает присутствие посторонних? Сказать было нельзя. Нельзя было предсказать и реакцию Лауры, впервые увидевшей растатуированное тело мужа. Владимир вышел из ванной голым, и у любого, кто бы его увидел, не осталось бы сомнений в том, чего он сейчас хочет. Лаура застилала диван чистой простыней, халатик на ней был расстегнут на звук стремительных шагов она обернулась при виде голова расписного лицо женщины изменилось будто мокрая жесткая губка силой прошлась от лба к подбородку стирая ожидающую улыбку изгоняя жизненные краски она побелела как посмертная маска гримаса Ужаса исказило черты. Руки с растопыренными пальцами выставились вперед. Даже маленькие груди в распахе халата обвисли и сморщились, словно лимоны, из которых выдавили сок. а а, -а, -а, -а! На помощь! Спасите!» Истерично закричала она. «Ты что, Лаура? Ты что?» это же я просто так получилось так надо было по условиям командировки но это временно скоро от них ничего не останется лаура ничего не слушала она схватила со стола тяжелую хрустальную вазу и отчаянно взметнула над головой я убью тебя а сама выброшусь из окна назад назад а, -а, -а, -а милиция Владимир поднял руки и отступил обратно к ванной. «Перестань, Лаура, что с тобой? Я тебе все объясню!» Ваза полетела в его сторону и угодила в зеркало. Раздался звон, грохот, брызнули осколки. «Уходи, уходи, прочь! Второй раз я этого не вынесу, я вскрою вены!» полетела в стену и разбрызгалась осколками чашка, потом блюдце. «Ненавижу! Ненавижу! Вон отсюда! Исчезни!» Гипсовая маска выражала только отчаяние и страх. Лаура не слышала его слов, да и не могла ничего слышать. Она была невменяемой. «Успокойся! Я ухожу! Все! Успокойся!» Вольф быстро натянул на чужую кожу чужую одежду и, не застегиваясь, выскочил из квартиры. На лестничной площадке стояла соседка, полная растрепанная женщина в застиранном цветастом халате. «Что там происходит?» — требовательным тоном спросила она. «Семейная неурядица, обычный скандал. Можно от вас позвонить?» Быстрые глаза женщины зацепились за татуированные кисти Вольфа. «Скандал, говоришь, обычный!» Она повернулась к открытой двери. «Вася! Тут позвонить хотят! По твоей части!» Тут же на площадку вышел молодой крепкий мужчина в майке и милицейской фуражке. «Я участковый. Покаж документы». Паспорт Вольфу еще не вернули, нового удостоверения не выдали, а наручниками и решетками он был сыт по горло, поэтому, не вдаваясь ни в какие объяснения, он бросился вниз по лестнице. — Стой! Догоню! Хуже будет! — крикнул вслед участковый, но преследовать не стал. Выскочив на улицу, Вольф быстро прошел до конца квартала, Проверился и между домами выскочил на Ленинградский проспект, затерявшись в людской толчее. Очарование свободы пропало. Стемнело, снег усилился. Мужчины и женщины несли елки, авоськи и пакеты с покупками, торты. Каждый знал, куда он идет, и каждого где-то ждали. А кто... И где ждет расписанного зековскими татуировками Вольфа? Чего с твоей бабой случилось? Спросил кот. Она что, галушки объелась? Это она его болт увидела, сильно захихикал чёрт, как у жеребца. Не мудрено испугаться, а у меня во, гляди, потрогать хочешь? Отвязни! выругалась русалка у меня того что тебе надо все равно нет не нарисовали видать мы ей не понравились хрипло сказала женщина с креста она чистенькая ей с нами западло я б ей суки глаза выдрала да подхор подставила Поднялся всеобщий гам, картинки так оживленно обсуждали происшедшее, что разобрать отдельные голоса стало невозможно. — Заткнитесь, — приказал Вольф, — скоро сведу вас всех к чертовой матери. Он сам не мог понять, что произошло с Лаурой. Похоже, жена перенесла стресс и впала в шоковое состояние для выведения из которого в снаряжении спецназовца имеется специальный шприц-тюбик. Но почему наступила такая реакция? Чужая кожа — это чужой человек, понятно, но не до такой же степени. Может, у нее врожденная неврастения? Так предупреждать надо перед свадьбой, а в результате... Добрался до дома, а тебя выбросили, как щенка на мороз. Вольф испытывал глухое раздражение и некоторую растерянность. В многомиллионном городе он был одинок и никому не нужен. Впрочем, разменяв деньги, он нашел телефон-автомат и набрал номер Софьи. Длинные гудки показались тросом из болота на твердую землю. Хотя как использовать этот трос, Владимир не знал. К тому же он сразу лопнул. Незнакомый женский голос объяснил, что Чучкановы переехали на другую квартиру. Москва опустела окончательно. Вольф бесцельно брел, куда глаза глядят. «Поехать к Сержу? Черт, черт, черт, бриллианты!» Серж отдал ему на хранение пластмассовую коробочку из-под фотопленки с камешками из Борсханы, но в назначенное время не пришел за ними. Прошло больше полугода. Он наверняка решил, что Вольф присвоил камни. Это очень серьезное подозрение. Очень. Развеять его можно только одним способом — отдать бриллианты. Но они спрятаны за ванной в квартире Лауры, в старой квартире. Он остановился и схватился за голову. По ней будто били кузнечным молотом. А если новые хозяева затеяли ремонт и нашли невзрачную черную коробочку, тогда подозрения не развеять, ибо слова, даже самые убедительные, не перевесят стоимости целой пригоршни драгоценных камней. Да, Серж не сентиментален и один раз убил сразу четверых, Нет, к Сержу идти нельзя. Надо доставать камни, а пока не попадаться на глаза старому другу. Толпа обтекала застывшего столбом человека. Кое-кто налетал на него и недовольно бурчал. Некоторые ругались в полный голос. «Чего, встал на дороге, пьяный, что ли? Иди домой, проспись!» Деваться ему было некуда, делать нечего. Надо звонить Александру Ивановичу. В очередной телефонной будке он набрал нужный номер. «Это Вольф. Мне надо связаться с подполковником Петруновым». «Кто такой Вольф?» — безразлично спросил дежурный. «Операция, старый друг. Загляните в список участников». Эта операция завершена и снята с контроля». «Хм, действительно». Владимир растерялся, но молчать нельзя. Дежурный вот-вот положит трубку. «Соедините меня с Петруновым. Его нет в управлении. Позвоните домой. Или дайте мне домашний телефон. Не положено. Звоните завтра. Мне он нужен сегодня». Тогда обратитесь в справочное. Но в справочном в трубке раздались сигналы отбоя. Конечно, в справочном нет телефонов оперативных сотрудников КГБ. От него просто хотели отвязаться. Вольф снова медленно побрел по улице. Чем дальше от метро, тем больше редела толпа. Еще позавчера... Каждый его звонок обязательно докладывался ответственному дежурному. Ему могли послать подмогу, выслать вертолет или подводную лодку, но это было позавчера. Раз операция снята с контроля, он никому не нужен, в том числе и Александру Ивановичу. У него свои дела, своя семья, свои предновогодние дела — Он тоже нуждается в отдыхе после операции. Надо попробовать устроиться в гостиницу. Деньги есть, выбрать гостиницу попроще и сказать, что украли документы. И не снимать перчатки. Если поверят на слово, если не увидят татуировок, если ничего не заподозрят, слишком много «если». Скорее всего, вызовут милицию – И ночь придется провести в камере, а может и следующий день тоже. Может переночевать на вокзале, но там тоже проверяют документы у подозрительных типов. Татуированному человеку трудно жить в Москве. Он почувствовал, что мерзнет и ускорил шаг. Надо погреться в метро. Да, в метро лучше всего и безопасней. Вольф дошел до следующей станции и нырнул под землю. В вагоне было тепло, грохотали колеса, входили и выходили люди. Он тоже выходил и пересаживался в другие поезда. Он потерял ориентировку и уже не знал, где находится. Но главное, удалось согреться, Подземная суета сняла напряжение, расслабила нервы, поклонила в сон. Откинувшись на спинку сиденья, он задремал. Это была чуткая, тревожная дрема. Дремлющий в метро человек уязвим для карманников, хулиганов, оперативных работников уголовного розыска и агентов спецслужб. Он выделяется из общей массы и привлекает постороннее внимание. Он беспомощен, и с ним можно сделать что угодно. Правда, большинство москвичей, придремывающих по пути на работу или домой, об этом не задумываются. Но Вольф не относился к большинству, хотя изо всех сил пытался замаскироваться под обычного человека из толпы, у которого в жизни все в порядке. Почти на каждой остановке он просыпался и вскидывал голову, осматриваясь, чтобы окружающие не подумали, что он никуда не едет, а просто спит в метро. Несколько раз Вольф выходил будто достиг нужной станции, пересаживался на другую ветку, а в новом вагоне 10-15 минут можно было спать спокойно. В принципе, вот так, урывками, он мог за 3-4 часа восстановить силы. Но дело шло к закрытию метро. А куда деваться после этого? Он совершенно Не представлял.